«Искренко», — подтвердил Евгений Никитин, — «предугадала всю эту нашу актуальную поэзию. Все их изобретения. Жаль, молодые авторы ее не знают, ведь не понимают, что все воруют, не понимают, у кого воруют. Искренко надо давать каждому молодому литератору учить наизусть. Принудительно». Конец примечания. Соответственно, я пишу что-то вроде «Перед вами, Нина, выбор, по какому пути пойти». Пойдете по первому, и ваши стихи уже сейчас с готовностью напечатают в работнице или крестьянке. А там, глядишь, достигнете и уровня Риммы Казаковой. Примечание. Работница, крестьянка. Так называемые тонкие иллюстрированные журналы советской эпохи, где наряду с очерками о героинях социалистического созидания и кулинарными рецептами непременно публиковались и стихи, как правило, доступные пониманию массовой, к тому же еще и женской читательской аудитории. Казакова Римма Федоровна, 1932-2008 годы. Поэтесса, всегда воспринимавшаяся мною, как образец эталонного, и неплохого, и нехорошего стихотворца, что помогло ей стать рабочим секретарем правления Союза писателей СССР в 1976-1981 годах, а в постсоветские уже годы возглавить Союз писателей Москвы, с чем наверняка не согласятся и многие мои коллеги, сохранившие в своей памяти образ деятельного, доброго и участливого человека, и многие читатели. запомнившая Казакову прежде всего по ее песням. Конец примечания. Так что все у вас будет хорошо. Ну, а если продолжите писать, как последнее время начали, то жизнь ваша будет не сладкая. Зато ваша. Нина Юрьевна мне не ответила. Но свой выбор сделала. послушавшись себя, разумеется, а не стороннего рецензента. Я временами думаю, какой значительной фигурой могла бы Нина Искренко стать в нашей поэзии, не сгори она так рано. 1951-1995 годы. Но десятка полтора первоклассных стихотворений напечатать все-таки успела. И мне успела таки сказать спасибо. Набегу! перед началом очередного вечера знаменитого некогда московского клуба «Поэзия». Примечание. Клуб «Поэзия» – неформальное объединение поэтов-нонконформистов, возникшее в Москве в 1985 году, куда входили прежде всего участники поэтической студии Кирилла Ковальджи при журнале «Юность», Юрий Арабов, Евгений Бунимович, Владимир Друг, Александр Еременко, Виктор Коркия, Света Литвак, Алексей Парщиков и другие. А также такие уже набиравшие известность авторы, как Дмитрий Александрович Пригов, Лев Рубинштейн, Александр Сапровский и Сергей Гондлевский. Руководили клубом, организуя публичные акции сначала Леонид Жуков, затем Игорь Иртенев и Геннадий Кацов. но его неформальным лидером была Нина Искренко, так что, как выразился Евгений Бунимович, Нина ушла и праздника не стало. Сам то клуб был слишком пестрым сборищем разношерстных и даже несовместимых вкусов, поведений и эстетик. Но дело взаимного ознакомления он сделал, уточнил Сергей Гандлевский. Сергей Гандлевский. бездумное былое. Страницы 104, 105. Конец примечания. Литературный секретарь. Была, была в расписании социальных ролей советскую эпоху даже это. Когда она возникла и почему так долго держалась, не знаю. Может быть, Не исключаю именно для того, чтобы не допускать впредь таких идиотских недоразумений, как с тунеядцем Иосифом Бродским. Аналогичного происхождения были и правкомы литераторов при крупных издательствах, куда для защиты от милиционеров ходили люди, жившие литературным трудом, но не имевшие возможности или не считавшие для себя возможным вступать в официальный союз писателей. Но о правкомах лучше, наверное, расскажут другие, а я о своем опыте. Благо такого вольно наемного помощника имел право завести себе каждый рядовой член Союза писателей. Секретарю нужно было из своих денег выплачивать ежемесячную зарплату, а 13-процентный налог с нее переводить к государству. И все. Он защищен от подозрений в тунеядстве. и более того, вправе даже претендовать на социальное благо, положенное всем работающим. Совершенно понятно, что приличные писатели оформляли секретарями либо отказников, каким Авир не разрешал выезд на историческую родину, либо самых отъявленных диссидентов, каким уже и внутренних рецензий не давали. Примечание. Отказники – Так, в 1970-е и 1980-е годы в СССР называли советских граждан, получивших от властей отказ в разрешении на выезд из СССР. Иноязычные рефюзники, от английского to refuse, отказывать, не прижилось. А само явление исчезло после перестройки, распада СССР и принятия законов о свободе въезда-выезда из России. ОВИР Отдел ВИЗ и регистрации Организация, существовавшая в СССР и постсоветской России 1935-2005 годы и занимавшаяся как регистрацией иностранцев прибывших в СССР и Россию, так и оформлением выездных документов. В ходе структурных преобразований постсоветского времени служба виз и регистрации была объединена с паспортной службой. Ныне функции подразделений визовой и регистрационной работы в составе Федеральной миграционной службы ФМС России координирует управление организации визовой и регистрационной работы. УОВРР. Конец примечания. У меня таких заслуг перед Алией или правозащитным движением нет. Примечание. Алия. Репатриация евреев в Израиль. Конец примечания. А вот свой литературный секретарь был. Жена моего товарища. которую раздражала необходимость во всех анкетах именоваться домохозяйкой. Так что жили мы беспечально. Она не получает меня, естественно, ни копейки, расписывалась в зарплатной ведомости, которую мне, как работодателю, тоже выдали, а муж сам переводил государству налог в Сберкассе. И более того, когда моя помощница забеременела, а вслед за родила, то в полном объеме получила и декретные и двухлетние кажется пособие по уходу за ребенком и мы помнится очень веселились что удалось так ловко обштопать то ли дурковатую то ли притворявшуюся дурковатой советскую власть примечание да написал в фейсбуке Евгений Туинов Софья Власиевна была щедра к своим хулителям Сергей Иванович «Неужели вы думаете, что все эти фокусы наши оставались тайной для нее?» «Позднее, когда я был депутатом Госдумы, издали запрет оформлять на работу помощником своих близких родственников. Так депутаты оформляли, скажем, жену приятеля по депутатскому корпусу, а тот в отместку оформлял помощницей его жену. Об этом все знали, как у липовых лиц когда-то. Вы таки будете смеяться?» уточнил Денис Драгунский, но и члены профкомов, во всяком разе члены профкома драматургов, в котором я состоял, тоже имели право нанять литературного секретаря. Еще можно было шофера держать, припомнил Евгений Попов. Конец примечания. Но если уж хвалить советскую власть, то по полной. Она ведь по отношению к творческой интеллигенции – Остерегалась без крайней нужды действий, скажем так, одиозных. Ну, например, совсем уж закоренелых антисоветчиков из Союза писателей, конечно, исключали, но, как правило, оставляли их членами Литфонда, то есть оставляли право на приобретение пачки пищи и бумаги раз в квартал. Возможность с Анатолием Исаевичем Бурштейном, памятным многим, В ведомственной поликлинике обсуждать, ну, например, свежее высказывание Анатолия Максимовича Гольдберга, тоже многим памятного по BBC, а также сохраняли, если у кого таковая была, аренду на Переделкинскую дачу. Примечание. Бурштейн Анатолий Исаевич. Врач-терапевт, многолетний заведующий отделением в поликлинике Литфонда СССР и верный друг многих достойных писателей той поры. Гольдберг Анатолий Максимович, 1910-1982 годы, британский радиожурналист, который в течение многих лет вел по BBC популярную программу «Глядя из Лондона». Конец примечания. Уж на что, кажется, достал власти Борис Леонидович Пастернак своей Нобелевской премией, А ведь и его, спасибо, конечно, не заставили паковать вещички. Да и после его смерти никто на дачу «Кораблик» покуситься не решился. Примечание. «Все точно», – прокомментировал эту новеллу Леонид Бахнов. Кроме одного, на дачу Пастернака после его смерти покушались, и еще как. Еще похлеще, чем на дачу Чуковского. Не помню точно год, возможно, где-нибудь 82-й, 83-й, из дома выбросили буквально все. включая рояль, прямо под весенний дождь. И, кстати, довольно много рукописей выполняли постановление суда. Конец примечания. Хотя, видимо, в целях покуражиться предлагали многим. Отпрыгивал от этой идеи каждый, буквально каждый, хотя бы из опасения свой собственный некролог испортить. Или вот, неясная поляна. Поле, что между улицей Павленко, где до наших дней стоит дом-музей Пастернака, которое в один сезон засевали картофелем, а в другой – капустой. Примечание. Улица Павленко. Названа по имени Петра Андреевича Павленко, 1899-1951 годы, писателя, лауреата четырех сталинских премий первой степени – 1941-1947-1948-1950 годы. Конец примечания. Единственная, кстати, ландшафтная достопримечательность писательского поселка. Так что со второго этажа Пастернаковской дачи, где кабинет, открывался вид далеко-далеко вплоть до Кладбищенского холма. А там с притихшими его вершинами соседствовало небо Важно! На притихшие вершины властям было, разумеется, наплевать. Экономика должна была быть экономной. Так что ни раз и ни два покушались это поле застроить. Хоть бы даже коттеджами для подрастающего поколения классиков. Так ведь нет же! Писатели вставали стеной, слали по инстанциям письма. И инстанции отступали. И вот советская власть приказала долго жить. И, рассказывают, к председателю колхоза, которому это поле принадлежало, пришли с предложением продать неэффективно используемую землю за хорошие деньги. Председатель отказался, и его убили. Убили, говорят, и следующего. А потом, пишу опять же по чужим рассказам, поле это стало переходить из рук в руки. Теперь на неясной поляне, Роскошный поселок из неписательских, отнюдь не писательских, вилл и дворцов. Поэтому со второго этажа Пастернаковской дачи, если что, и открывается, то разве лишь трехметровый глухой забор? Я, с вашего разрешения, все-таки доктор филологических наук, и даже, может быть, профессор. Поэтому имею, мне кажется, право посреди побосенок поставите фрагмент никем пока не написанной, так сказать, подлинной истории русской литературы последнего полувека. Итак, во второй половине 1970-х годов было принято решение канонизировать деревенскую прозу. Примечание. Деревенская проза. Направление в русской литературе 1960-1980-х годов эмоционально-смысловая доминанта, которого может быть охарактеризована как прощание с крестьянской Атлантидой, и плач об утрате традиционных, патриархальных ценностей в жизни деревни и всей современной России. Деревенская проза «Тоска инкубаторской курицы по курятнику» язвительно заметил 14 декабря 1977 года в своем дневнике Давид Самойлов. «Кажется, что куры были лучше, и в супе вариться было приятнее». Давид Самойлов. «Паденные записи». Страница 290 В этом смысле понятно, что далеко не всех, кто писал о сельских жителях, можно назвать так называемыми деревенщиками, а лишь Федора Абрамова, Василия Белова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Бориса Якимова и их последователей. Конец примечания. Принято, как я полагаю, не вдруг, а в позиционных боях между отделом пропаганды ЦК КПСС, где со времен Яковлева окопались прогрессисты, ко всему национальному относившиеся с подозрением, и отделом культуры, симпатизировавшим как раз тем, в чьих книгах был русский дух и Русью пахло. Примечание. отдел пропаганды ЦК КПСС. Важнейшее подразделение партийного руководства, которое в годы описанные в книге под присмотром члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Андреевича Суслова и секретаря ЦК КПСС Зимянина ведало всей идеологической жизнью страны. В литературных кругах принято было считать, что в отделе пропаганды собрались в основном марксисты-догматики, склонная протежировать скорее западническим идеям социализма с человеческим лицом, чем настроением пробуждающегося русского национализма. Яковлев Александр Николаевич, 1923-2005 годы. Партийный и государственный деятель, чье имя стало широко известно после публикации в литературной газете 15 ноября 1972 года. двухполосной статьи против антиисторизма, где он во всеоружии марксистской риторики подверг сокрушительному разгрому так называемых почвенников в советской литературе и литературной критике. В связи с критикой статьи со стороны Михаила Александровича Шолохова и после соответствующего обсуждения вопроса на секретариате и в политбюро ЦК КПСС, Яковлев, исполнявший тогда обязанности заведующего отделом пропаганды, был отстранен от работы в партийном аппарате и направлен послом в Канаду, где пробыл 10 лет. Вернувшись по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева в Москву, Яковлев в 1985 году вновь занял должность заведующего отделом пропаганды, а затем, возглавив борьбу либералов с ортодоксами, стал, как его начали называть, архитектором перестройки. отдел культуры ЦК КПСС. Одно из двух наряду с отделом пропаганды идеологических подразделений партийного руководства, которое под многолетним руководством Шауро 1965-1986 годы контролировало всю художественную, в том числе литературную жизнь в стране. И хотя в нем на должностях инструкторов работали среди прочих, и вполне себе либеральные функционеры, отдел культуры воспринимался как покровитель так называемой «русской партии» и неустанный душитель всех прогрессивных веяний в литературе, театре, других видах отечественной культуры. Конец примечания. Они-то на тот момент и победили, спустив прямые указания в литературную газету, которую вел в те годы Александр Борисович Чаковский внутренне ориентировавшийся всегда на прогрессистов из отдела пропаганды, да и лично настроенный к деревенщикам враждебно, чему примером сначала просто негативные, а затем отдел культуры тоже ведь со счетов не сбросишь, кисло-сладкие первые рецензии на Белова, Распутина, его и прочих. Но тут приказ, решение принято. Как поступить? Разумеется, Политгазетовский, организовав дискуссию, в которой градус похвал деревенщикам должен был бы повышаться от статьи к статье. Вот эту-то дискуссию мне, тогда обозревателю литературной газеты, как раз поручили. И это, кстати сказать, за тринадцать лет моей службы в газете, был единственный случай, когда делом, не передоверяя замам, руководил сам Чаковский. Со стартовой статьей про то, что крестьянский мир наша то ли Атлантида, то ли античность, справился Борис Андреевич Мажаев, и написал он «действительно блестяще». Примечание. Мажаев Борис Андреевич, 1923-1996 годы. Писатель, среди произведений которого особо выделяются повести «Живой». 1966 год, опубликовано в 1968 году, «Полтора квадратных метра», 1970 год, опубликовано в 1982 году, и роман «Мужики и бабы» 1976-1987 годы, посвященные тяжелой доле советского крестьянства. Конец примечания. Затем, по законам литгазетовского жанра, Должна была быть контр-статья. Вернее, не то чтобы контр, но уточняющая Про то, что хоть крестьянский мир и ушел под воду, зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей и вообще у нас НТР, если кто забыл, научно-техническая революция. В качестве возможного автора я назвал тогдашнего своего доброго знакомца Сашу Проханова. Этого имени Чаковской, конечно, никогда не слышал. А между тем у Александра Андреевича была к той поре прекрасная репутация молодого и многообещающего писателя. «Шутка ли?» – к его первой книжке предисловие написал Юрий Валентинович Трифонов. «Вообще-то молодых, и не только молодых, сотоварищей не жаловавший. Правда, Проханов...» К этому времени от нежных дымчатых рассказов с психологией, приглянувшихся Трифонову, уже переключился на НТР и писал, как я тогда говорил, никелированную прозу с роскошными «Что твой, Олеша?» гроздями метафор про молодых технократов и техногорода на Крайнем Севере. Техногорода Чаковского устроили. «Пусть, мол, попробует», — буркнул он, дымя по обыкновению сигарой. Саша попробовал, и у него получилось. Старухам деревенским низкий, мол, поклон, но будущее, разумеется, за их внуками, выпускниками МИФИ и МФТИ. Статью набрали, и так как Александр Борисович до прямого общения с малоизвестным автором не снизошел, я понес гранки в августейший кабинет, оставив Сашу в своем крохотном Старики, может быть, помнят эти кабинетики еще на Цветном, выходившие дверями в кинозал. Ну и что же? Чаковский прочел. Пыхнул сигарой. Годится. Пусть только вставит два-три советских слова. Возвращаюсь и говорю Александру Андреевичу, что Чак требует два-три советских слова. Ну надо же когда-нибудь начинать, — молвил Александр Андреевич и вставил не два. Не три, а четыре слова. Романтизм революционный, Созидание социалистическое, Народ советский, А планы ленинские. Так оно и пошло. Деревенщики спустя малый срок Выпустили по двух томнику, А позже и по собранию сочинений Получили кто героя соцтруда, Кто орден Ленина, Вошли в Бузовские обязательные программы и рекомендательные школьные. Все по заслугам. По заслугам получил и Александр Андреевич. Это вот его статья. Ничего гадкого в ней клянусь не было. Понравилось. Говорили лично Михаилу Андреевичу Суслову. Во всяком случае, ему первому из писателей доверили полететь в воюющий Афганистан. Вышло дерево в центре Кабула. и от него кое-кто уже отвернулся. Сбили южнокорейский Боинг, и прохановская ода доблестным ракетчикам послужила причиной того, что от него отвернулись уже почти все старые знакомцы. Зато прильнули новые. В годы уже перестройки он хотел взять литературную газету. Но весь редакционный коллектив встал так насмерть, что соловью генерального штаба какала латынина хлестка назвала проханова пришлось удовлетвориться мелким журнальчиком советская литература на иностранных языках а потом запустить собственную газету день нынешнее завтра все логично не правда ли